Валентина Санина шлейе годы жизни, 1894-1989. Валентина Санина, Валентина Шлее и, наконец, просто Валентина, имя, под которым она войдет в историю моды, женщина по-настоящему роковая. Она окружила голову не только множеству восхищенных поклонников и ее само и ее творчество, но и множество тех, кто будет описывать ее жизнь. Поддаться соблазну очень легко, ведь Валентина создавала не только великолепные платья, но и свой собственный, не менее великолепный образ. И вот уже достижения модельера меркнут на фоне загадок, романов, скандалов. Словом, яркой жизни красивой женщины. И тем не менее свое место в истории моды она заняла именно благодаря своим творениям. И ее будут помнить уже хотя бы как одного из немногих кутюрье русского происхождения, добившегося настоящего громкого длительного успеха за границей в эмиграции. красавец немало талантливых и преуспевших благодаря своему таланту куда меньше вы о детстве и юности Валентины Саниной нам известно мало. Впрочем, неудивительно, поскольку пришлись они на начало XX века. Несколько революций и мировая война уничтожили целый мир. Что уж говорить о сведениях, связанных с жизнью отдельно взятого человека, особенно если он сам не особенно хочет ими делиться. Так что точная дата рождения Валентины нам неизвестна. В большинстве биографии упоминается 1 мая 904-го, кое-где 99-го, но есть основания предполагать, что, желая казаться моложе мужа, родившегося в 900 году, Валентина впоследствии изменила дату, а на самом деле она родилась в 1894-м, убавив целых 10 лет. что ж объяснимо И очень по-женски, какие бы причины за этим ни стояли. Считается, что родилась Валентина Санина в Киеве, видимо, у достаточно состоятельных родителей, но в семнадцатом году, лишившись семьи, была вынуждена уехать в Харьков. Окончив драматические курсы, она стала выступать на сцене. Нет, особенного таланта у нее не было, а вот яркая, поразительно красивая внешность была... Стройная, но с женственными изгибами фигура, густые волосы, которые она укладывала а в гладкие, с замысловатыми узлами сзади, прически, высокий лоб, изящно выгнутые, высоко вскинутые брови, огромные глаза. Словом, Валентина была настоящей красавицей, наверняка, что называется, разбившей много сердец. Но нам доподлинно известно только об одном таком сердце. Сердце Александра Вертинского. На меня медленно глянули безмятежно спокойные огромные голубые глаза с длинными ресницами и узкая, редкой красоты рука с длинными пальцами протянулась ко мне. Она была очень эффектна, эта женщина. Ее голова была точно в золотой короне как описывал Вертинский впоследствии их первую встречу, состоявшуюся в кабаре при местном доме артиста. — Я люблю твое тонкое имя, Ирена. Вероятно, Валентине льстило внимание Вертинского, льстило, что он посвящает ей романсы. Но эти романсы были точным отражением их отношений. Он терял голову, а она его терпела то ушла на свидание с любовником. Я снесу, я стерплю, я смолчу. Послушайте, маленький, можно мне вас тихонько любить?» И другие. Анастасия Вертинская позднее так говорила об отношениях отца и Валентины. Она, очевидно, не могла влюбиться. Она была женщиной роковой, но Вертинским пользовалась. Конечно, она была странницей в его биографии, в его поэзии. В своей биографии Валентина страницу с Фертинским перевернула довольно быстро. Он уехал с гастролями в Одессу, а ее, как и многих других в то время, занесло в Крым. Земля горела под ногами, надо было бежать. Считается, что именно в Севастополе она и познакомилась со своим будущим мужем Георгием Матвеевичем шлея По легенде, она сидела на вокзале с узелком, не зная, куда пойти. К ней подошел мужчина и спросил, кого она ждет. Валентина ответила, что никого. А он, восхищенный красотой девушки, предложил ей выйти за него замуж. Когда они поженились, опять-таки точно неизвестно, то ли в двадцать первом, еще до того, как уехали из родной страны, то ли в 23-м, когда приехали в США, как бы там ни было. Из России они выехали уже вместе. Сначала отправились в Грецию, где Валентина влюбилась в античность и начала шить себе платье в античном стиле. Затем уехали в Италию. Там Валентина пыталась сниматься в кино, а оттуда во Францию. В Париже она выступала на сцене в известном кабаре «Летучая мышь». Правда, сама Валентина затем упоминала, что в Париже Она якобы была в труппе Дягилева. Ну что ж, определенная связь со знаменитыми русскими сезонами действительно была. На одном из ее выступлений присутствовал известнейший художник и сценограф Лев Бакст. Костюмы Валентины, а она шила их сама, произвели на него впечатление, и он посоветовал ей попробовать себя именно в этой области. А к концу 23-го года супруги Шлея приехали в Нью-Йорк. Возможно, у Георга, который в Америке стал Джорджем, и были какие-то сбережения, которые помогли им снять небольшую квартиру, а ему начать играть на бирже. Сама Валентина поначалу, как и многие красавицы-эмигрантки, стала работать манекенщицей, затем в одном из модных магазинов, но этого ей совершенно очевидно было мало. Она вряд ли заблуждалась насчет своего таланта актрисы, вернее, его отсутствия. Но годы, которые Валентина провела на сцене, помогли ей развить природные данные и научиться подавать их наиболее эффектно. Она знала, что красиво, умела эту красоту подчеркивать, что вскоре заметили в высшем обществе Нью-Йорка, куда супруги Шлей начали мало-помалу входить. И Валентина на общем фоне выделялась очень ярко. Двадцатые. Эпоха нового идеала нового женского образа, новой красоты. Короткие стрижки, тонкие мальчишеские фигуры с маленькой грудью и узкими бедрами, прямые платья с заниженной талией. А Валентина, которая сама шила все свои наряды, появлялась в платьях длинных, облегающих, подчеркивающих тонкую талию, с широкими рукавами, эффектными декольте, необычными деталями. Словом, эти наряды производили театральный эффект Чего она и добивалась? Быть может, именно потому, что Валентина научилась так хорошо одевать себя саму, не состоявшуюся актрису, она впоследствии будет так хорошо одевать других актрис. Сначала, в 25-м году появилась маленькая мастерская Валентина. Затем другая, Валентина и Соня, а в 28-м на знаменитой Мэдисон Авеню открылся салон Валентина Гаунс, платье Валентины, чьим символом стал хрустальный крест, тот самый, о котором писал Александр Вертинский. Вскоре он превратился в один из самых знаменитых домов мода Америки, а начиналось все буквально как семейное мероприятие. Валентина шила платье, ей помогали знакомые, Джордж, постепенно становившись успешным театральным импресарио, занимался при поддержке своего знакомого юриста Суалл-стрит, Юстаса Селигмана финансовыми делами. Лучшей рекламой сезона была сама создательница платьев, чью яркую красоту подчеркивали эффектно на строгие наряды. Узнав, что автор очередного потрясающего платья, сама Валентина, светские дамы начинали просить шить для них такие же или подобные. Так у нее начала появляться своя клиентура, которая с каждым годом росла. Ее любимым цветом был черный, и ее стилем эффектная простота. Чтобы упростить платье, я делаю мало швов. Я всегда что-то убираю в нем, а не добавляю. Мне не нужны иголка и нитка, дайте мне три булавки, и я сделаю вам бальное платье. И это не преувеличение. Она могла сделать эффектный вечерний жакет из одного куска ткани, скрепив его в нужных местах. Наряд не должен был сковывать движений, В нем было одинаково удобно стоять, сидеть, ходить, танцевать. И даже, как говорили ее клиентки, бросаться на шею к мужчинам. Причем платье при этом не собиралось сзади некрасивыми складками и комом. Крой по косой, чистые линии, словом, элегантно, удобно и никаких жутких брошек и бантов на задницах. Платья Валентины были прекрасны и без них. Да и никаких высоких каблуков. «Равняйся навек, а не на год!» — говорила Валентина. Ее наряды были вне времени, и женщина, надев их сегодня, могла не опасаться, что завтра они устареют. «Да что там завтра? Через десять лет!» Валентина предлагала своим клиенткам одежду для всех случаев в жизни, и не только одежду, но и аксессуары, да и прически уделяла не меньше внимания и при этом выступала в роли жестокого тирана, который сам знает, что клиентке подходит лучше всего, и порой не учитывает ее пожеланий, и в роли милостивой царицы, которая выбирает для своих подданных именно то, в чем они будут особенно хороши. И клиентки терпели, ведь они могли быть уверены в том, что выбранный Валентиной вариант подойдет идеально. Всего постоянных клиенток было около двух сотен. Для каждой заводили манекен с ее мерками. Каждый модельер могла уделить внимание, а всего, как считается, за время почти тридцатилетней карьеры клиенток у нее было около двух тысяч. Уже через несколько лет после открытия дом моды русской эмигрантки прославился по-настоящему широко, а к сороковым был едва ли не самым знаменитым в Америке. Словом, Валентина нашла себя. Ею восхищались. Заказать у нее наряд почитали за удачу. У нее брали интервью, она становилась не менее известной, чем актрисы, которые у нее одевались. С одной из них судьба свела близко, а потом и слишком близко, что закончилось достаточно печально. Известный американский диетолог доктор Гейлорд Хаузер, одной из клиенток которого была грета Гарба, Заботясь о том, чтобы его знаменитая клиентка хорошо выглядела во всех отношениях, организовал ее визит в платье Валентины, чтобы гарба пополнила свой гардероб. Так познакомились две прекрасные женщины. Немало пишут о том, что в значительной степени своим стилем гарба была обязана Валентине. Они были очень похожи внешне, и, зная, что, безусловно, подходит ей самой, Валентина начала подбирать вещи, аксессуары и прическу для новой клиентки с особой тщательностью. Вскоре они подружились, и, пожалуй, только о Гарбе и можно сказать, что она была подругой Валентины. Однако беда пришла, и не то чтобы с неожиданной стороны. В салоне своей жены с гарбы познакомился Джордж Лея. Началась дружба втроем. Когда Джордж лежал в больнице, одна навещала его днем, другая — вечером. Однажды дамы явились на вечеринку, держа его под руку, каждая со своей стороны, и при этом в совершенно одинаковых темно-синих юбках и белых блузках, разумеется, из салона Валентины, а потом веселились, наблюдая за реакцией публики. Но! Возможно, дело было в том, что Валентина и Грета Гарба были похожи. Возможно, в том, что Джордж шлей оказался просто-напросто очередным дон-жоаном. Возможно, это была любовь. Кое-кто утверждал, что Валентина шлей была сама виновата, и не нужно было предлагать мужу заниматься финансовыми делами гарба и сопровождать ее в поездке в Европу. Как бы там ни было, начался роман, продлившийся много лет. Каким он казался изнутри его участником, мы не знаем, но снаружи это выглядело как банальный любовный треугольник. Муж, жена и лучшая подруга. Вот только никто ничего не скрывал. И распадаться этот треугольник не собирался. Гарба купила квартиру в том же доме, в котором жили супруги Шлее, про которых она всем говорила, что это ее самые близкие друзья. Валентина по-прежнему шила ей наряды, они все втроем по-прежнему появлялись в свете. В 64-м, когда Джонш и Гретта в очередной раз были в Париже, у него случился сердечный приступ. По слухам, вместо того, чтобы оказывать ему помощь, врачи, в восторге от того, что видят знаменитую актрису так близко, стали просить автографы. А Джонш, которому не оказали помощи вовремя, взял и скончался. Правда это или нет, но Валентина смерти мужа Гарба так и не простила. Впрочем, видимо, она не простила ей и той странной жизни, которую вынуждена была вести фактически двадцать лет, и того, что Джордж шлей завещал почти все свое состояние возлюбленной, а не жене. До этого еще в пятьдесят седьмом Валентина закрыла свой салон. Как она говорила, устала и хотела отдохнуть. Ну что ж, салон и так просуществовал двадцать девять лет. Но ведь надо было как-то заполнить свою жизнь. А теперь не стало ей мужа. На похоронах Шлеи Гарба не присутствовала. А Валентина, несмотря на то, что они с Гарба продолжали жить в одном доме, одна на четвертом этаже, другая на седьмом, всячески избегала встреч с ней. И даже говорили, платила консьержем чтобы они предупреждали ее вовремя, и она не сталкивалась с бывшей подругой. Конечно, рано или поздно этого было не избежать. И однажды, все-таки столкнувшись с гарба, Валентина сказала «Сгинь, сатана!» и перекрестилась. Чем она занималась после смерти мужа? Пополняла свою коллекцию живописи и мебели XVIII века и собрание русских икон, принимала гостей, как говорили все больше и больше, погружаясь в религию. А в целом образ жизни вела достаточно, замкнутый, как, впрочем, и гарба, чьим заклятым врагом она теперь слыла. Сергей Голлербах так вспоминала о своей встрече с Валентиной в шестидесятые годы. «В этот момент вошла Валентина Николаевна, дама лет семидесяти с лишним, в длинном платье с рыжеватыми кудрями до плеч. Я заметил на стене карандашный рисунок молодой девушки. Это вы, Валентина Николаевна? Да, я не дурна была собой, и меня рисовал Бушенчик. Вы знакомы с ним? С Дмитрием Дмитриевичем Бушеным и его другом Сергеем Эрнстом. Меня познакомил в Париже Рене Юлианович Гера. — Передайте Бушенчик привет, когда его увидите. Валентина Николаевна вздохнула и сказала, — Я тогда была молодой, а теперь стала старая. Она обняла меня и положила голову мне на плечо. — Пойдемте в гостиную. Я был глубоко тронут этим жестом пожилой женщины. Валентина Санина, она же Валентина Шлей, скончалась в 1989 году. Похоронили ее рядом с мужем. Грета Гарба пережила ее меньше, чем на год. И как Гарба была одной единственной неповторимой, так неповторимой была и Валентина. Просто Валентина.